с двумя родителями, даже если бывшие супруги начали так же скверно, как начали когда-то мы с моим первым мужем. Один большой секрет заключается в том, что многие плохие браки кончаются хорошим разводом В этой книге мы встретимся с теми, кому не повезло в начале пути и кому со временем удалось залечить свои раны. Мы увидим и более удачливых, тех, кто с самого начала достиг взаимопонимания. Между ними бездна промежуточных вариантов. То есть столько же людей, которые продолжают страдать. Целые дома они разрушенные. Наше негативное отношение к разводу настолько укоренилось в сознании, что любая попытка представить его в более приемлемом свете вызывает немедленный и решительный протест. Несмотря на тот факт, что в американском обществе, как и в большинстве европейских стран, развод в настоящее время является таким же социальным институтом, как и брак, Мы по-прежнему продолжаем смотреть на развод как на своего рода отклонение от нормы. Мы гордимся так называемой «прочной семьей» и клеймим разведенные семьи как неполноценные. Настолько ли плох развод, как общество пытается его представить себе? Какая часть негативных последствий развода действительно присуща ему? и какая часть является плодом нашего воображения. Представьте себе бывших супругов, встречающих не порицание, а гражданскую поддержку общества. Будет ли у нас когда-нибудь такая атмосфера вокруг разбода? Представьте, что супруги получают какую-либо социальную поддержку, помогающую им пережить неизбежные при любом разводе и наподобие тех, какие получаем все мы, теряя кого-то из близких. Будет ли пара, которая переживает крах своего несостоявшегося брака, защищаться от самих себя с такой злостью? Но если один из двух американских браков заканчивается разводом, должны ли мы упорствовать в его отрицании? Возможно, мы нуждаемся в увековечении мифа о разводе, как об абсолютной катастрофе, только потому, что надеемся таким способом защитить брак. Неужели, если мы поймем, что существует такая вещь как благополучный развод, Будет слишком много желающих разорвать свои узы. Если несчастливые пары узнают о феномене благополучного развода, если они поймут, их плохой брак наносит вред их детям и им самим, что произойдет в этом случае? Возможно, мы просто боимся подорвать свою веру в такие вечные понятия, как долг, дом и семья. Развод — это не отступление от нормы. Разве мононуклеарной семьи чем-то лучше? Сегодня мы должны подвергнуть сомнению основное положение о нуклеарной семье. Неважно, насколько сильно мы благоговеем перед ней. В обществе, в котором многократные браки становятся нормой, Мы не должны допустить падения общественного мнения о разводе. Мы не можем сделать развод козлом отпущения всех наших бед, забывая о других социальных болезнях. Мы не должны отождествлять развод с отрицанием семьи, религии и морали. Я отнюдь не считаю развод панацеей от всех бед и совсем не хочу, чтобы мои читатели восприняли все буквально и немедленно стали разводиться. Я не считаю, что семьи без матери или отца, или семьи с приемными детьми, или состоящие из представителей сексуальных меньшинств, лучше традиционной нуклеарной семьи. Просто я знаю, что они существуют.